Глава 23. Сава тем временем вместо дома вернулся туда, откуда они уходили с Машей. Язык у него заплетался, но он всё ещё пытался говорить любезности. Вид у парня между тем стал довольно жалкий. Вихор, всегда торчащий к верху, обвис над лбом в испарении. Лицо было бледнее обычного, а щёки пунцовели. От этого он казался ещё моложе, и его ещё сильнее хотелось пожалеть. Он сидел на ступеньках, голова его то опускалась на руки, положенные на коленях, то моталась из стороны в сторону. Время от времени она поднималась с бессмысленной улыбкой и моталась из стороны в сторону. Ничему не удивившиеся посетители просто обходили его. Поднимавшийся полный мужчина в костюме вел под руку барышню в леопардовой юбчонке. Она отпрыгнула от пошевелившегося Саввы, подвернула каблук и громко игну Савва захныкала. Спутник ее не разволновался, но на хныканье начал спускаться охранник. Савва поднял на барышню грязно-голубые глаза и зашевелил губами, но тут его подхватило под мышки и потянуло вверх. Он силился поймать взглядом того, кто вторгался в его мутную вселенную, но не мог сфокусироваться ни на чём, кроме ярко-золотых ногтей, ухвативших его за плечи. "Ну и ну", только и мог он вымолвить. Дуня между тем пыхтела безуспешно. Ей не справиться было с инертностью пьяного тела. Она аккуратно прислонила Саву к стене. И бодро застучала каблуками внутрь. По дороге перегородила дорогу охраннику, и так лучезарно ему улыбнулась, что он забыл, куда шёл. Она вошла, деловито оглядела зал и остановила взгляд на швейкине, вывалившемся из уборной. Она специально прошла мимо и задела его довольно сильно. Он хотел было рявкнуть, но увидев её, сам лел. Она душевно расцеловала его и увлекла к выходу. Он, воодушевлённый, чуть не полетел за ней и едва не споткнулся о савины ноги. Вот, сказала Дуня. Швейкин угрожающе наклонился. Дуня положила ему руку на плечо. Поможешь мне? Он расцвёл и оболдело увидел, как она опять ухватила Саву под мышки, недвусмысленно кивнув ему: "Давай, маль". Швекин пожал плечами и одной рукой практически поднял Саву с пола. Он донёс его до машины, кое-как усадил, сунул таксисту пару сотен. Дуня благодарно пожала ему руку, он прижал её ладонь к губам. Дуня ещё раз лучезарно улыбнулась и прыгнула на передние сиденья. Машина дёрнула так быстро, что Швекин только восхищённо чертыхнулся. Она не добилась у Савы адреса, поэтому привезла его к Машиному дому. Вытащила из машины. Он как будто пришёл в себя, но у подъезда его стошнило. Весь бледный, он смущённо посмотрел на неё. "Ничего, ничего", утешила его Дуня. "Пойдём". Она быстро умыла его, стащила с него после некоторой борьбы за мызганную рубашку, уложила на коврик. Сунула под голову свой старый свитер и накрыла пледом. Он уже не сопротивлялся, а ангел, засыпая, пробормотал ей Сава. А Дуня в последний раз за день лучезарно улыбнулась и уселась на кухне с альбомчиком. Она не знала, придет ли Маша, ей не хотелось занимать ее кровать, а в Савину комнату сон пока не шел. Его отгоняли обильные винные пары. Она налила себе чаю и уселась на зеленую табуретку корябать в альбомчик. На рассвете она не выдержала и прикорнула на углу Машиной кровати. А Маша в ту ночь так и не пришла. Семь сорок утра. Веранда. Пустой стол. Маша, Дима и Максим. Дима продолжает медленно тянущийся разговор. «Ну давай ей наберем». Давай, давай. Она ведь трубку не возьмёт. Ничего не соображавшая Маша говорила об их общей знакомой Наде, тоненькой, как дудочка, и от того дудочкой извавшийся. "К кому ей? Она красивая, ещё какая", потягивает Маша. "Спать надо". Так, значит, наклоняется к ней Максим. "Сейчас едем ко мне, вернее, идём, 500 м. Уложу тебя" И даже приставать не буду. Ты спишь, а я твой сон охраняю. Как же, Маша прищурилась. Всё, я поехала. Спасибо за прекрасный вечер. Доберёшься сама. Смотри, я предлагал, ты мне не поверила, и правильно. Внезапно просыпается незнакомое тело, полулежавшее на лавочке в это время. Куда же вы? Она не оборачивается. На площади чудесное утро. Через 50 м Маша остановилась, достала телефон. Она повертела его в руках, с бессмысленным видом набрала номер. Почти сразу ответили. Она вдруг так испугалась, что онемела, но трубку не бросила. А почему вы не спите? только и смогла проговорить она. А, в Риме. Простите, у вас же там ещё 6 нет. Как будто здесь это было оптимальное время поболтать с друзьями. И начала смешно, растерянно прощаться, желая по очереди спокойной ночи, доброго утра и приятного дня уже совсем не к месту. Она торопливо отключилась, подумала, набрала ещё номер, но разговаривать не стала, развернулась и пошла обратно. У меня ключей нет от дома. Я же говорил, надо было сразу ко мне ехать. Слушай, лучше ко мне. Утром мне яичницу сделаешь. Я готовлю плохо. Нам еще два пятьдесят. Э, командир, выпей с нами. Товарищ милиционер. Гордый какой. Пошли внутрь, на улице светло слишком. Жанночка, посиди с нами. Дернул Максим официантку. У меня смена. До девяти? Еще час я подожду. Дима вдруг неожиданно быстро набирает номер. «Дорогая», — тянет он, — «приезжай к нам». «Завтракать», — подсказывает Маша. Дима в телефон. «Завтракать». «Где мы?» «Как где?» «Пока», — вешает Дима. «Будет через 15 минут. Никогда меня не подводила». Сумасшедшая. Через 15 минут действительно появляется Надя, аккуратно одетая, но немного припухлая со сна. Дорогая, ты всё-таки здесь. Дима усаживает её за стол и целует руку. Ну ещё бы, оглядывается Максим и кричит. Жанночка, осталось полчаса. Ещё два по 50. Не надо на столе стоит. Тогда амлет. Что? Через полчаса Максим действительно увёл официантку, впрочем, он через полчаса вернулся, проводив её домой. Маша засыпала на столе, а Надя перебирала кудрявые Димины волосы и пела ему колыбельную. Димочка устал, чашка устала тоже, деревья устали, листики устали. Маше стало не по себе. Она уехала домой, провела там все выходные, отсыпалась и читала. Странное ощущение, неприятный холодок, который она испытала под Надину колыбельную. Тревогу о том, что будет дальше, она списала на вещества и безобразный режим. Всю следующую неделю она аккуратно и тихо проводила время на работе, возвращалась домой засветло и ложилась спать. Впрочем, в четверг Маша на работу не пошла. Встала, собралась, выпила кофе, выкурила у окна сигарету. и только тогда позволила себе позвонить и над треснутым серьезным голосом проговорить, что желает сегодня отпуска за свой счет. Загробный голос в сочетании с краткостью никаких подробностей должны были по ее расчету зародить в работодателях подозрения об ужасных и фатальных событиях, не позволяющих ей нормально функционировать. Под конец разговора добавила в свой тон немножко сожаления, даже отчаяния от того, что не сможет просидеть этот прекрасный солнечный день перед монитором. Она всегда больше всех дней любила понедельник и четверг. Какие-то они необязательные. В воскресенье, например, день семейный, обязательно в какой-нибудь обед вляпаешься. В субботу делать ничего невозможно, как раз потому что всё что угодно вдруг позволяется, а за неделю от нормальных человеческих занятий попросту отвыкаешь. Среда, малая пятница, вторник рабочий, да и поспать когда-то надо. А вот четверг свой день. Не Маше до боли жаль было его отдавать бездушным нанимателям. Как провести его, она ещё не думала, но чтобы не мучила совесть, из дома решила выйти немедленно. По дороге позвонила Дуне, но та, видимо, училась, поэтому Маша проделала свой привычный маршрут до веранды в обратную сторону и уселась в полном одиночестве в углу. По дороге заглянула в букинистический, побродила вдоль полок рассеянным взглядом, Она не вглядывалась, хотела, чтобы книжка сама нашла её. Тоненькое школьное издание "Трёх сестёр" было внутри без надёжной изрисовано. Это понижало стоимость книжки до цены чашки кофе. Маша сунула её в сумку, но ей не читалось. Она отложила книжку и с удовольствием прищурилась на яркое солнце. Дело шло к полудню. Пробка была обычная, но пешеходов было мало. Те, кто с утра, так и не выйдут, и те, кто только едут, заходить не будут. Большинство же нормальных людей, наверное, ещё спит, подумала Маша. А как приятно всё-таки рано вставать иногда. Утро, мы же его почти не видим. Она тянула кофе, поколебалась было над булочками и воздержалась. Она нравилась сама себе до невозможности, и всё вокруг нравилось ей соответственно. Она набрала Лизу. Ей до ужаса хотелось поделиться своими вчерашними приключениями, рассказать, как, оказывается, весело проводят время лучшие люди этого города, люди, ради которых стоит жить в этом городе, как беззаботно они существуют, как презрительно относятся к любым проблемам. Как играющие преодолевают любые преграды, как ценит они острый ум, красоту, беззаботность и всю эту прекрасную суету, всё что у неё, оказывается, есть в избытке. И ларик. Как он ей нравился. И он тоже был такого сорта, породы, о существовании которой она всегда знала, но никогда не думала, что сама оказывается такая же И значит, только с ними, с этими циничными и прекрасными подонками, ей будет по-настоящему хорошо. Но Лиза не брала трубку, уже 5 минут. Учится, поморщилась Маша, но не сдалась. Ей непременно хотелось поболтать с кем-нибудь. Дуня наверняка свободна. Маша набрала ей, и та пообещала подойти, как только встанет. Это, конечно, не так интересно. Дуня знает всех действующих лиц машаных фантазий, и к тому же наверняка не поймёт, с чего она впадает в такой ажиотаж. К тому же Нил он доставлял своей занятостью и независимостью столько хлопот, что никакая восторженность по поводу его друзей на Дуню не перекинется. Зато с ней можно посплетничать, и есть о чём. Маша удивлялась сначала, с каким интересом обсуждают её новые знакомые друг друга. А похождениях, впрочем, они не говорят. Даже гулянки упоминают только вскользь. А вот любые подробности жизни, которая протекала вне кручёных цепочек веранды, встречи и обеды и любовь в неведомых никому, может быть, далёких, некрасивых домах, Может быть, с неприятными, плохо пахнущими подъездами, как у Маши, может быть, с неловкостями и незнаемым здесь смущением пользовались спросом. Маша вспомнила, что Лиза уезжала на дачу и наверняка не увидит её сообщения и загрустила. Несмотря на солнце, она совсем скуксилась, но как в сказке появилась сестра. "Ты что здесь делаешь?" удивилась Маша. шла мимо, думаю, нет ли здесь тебя. Улыбнулась Лиза в ответ. Лиза сделала глоток. Уезжать не передумала. Я сегодня утром на даче проснулась у Нади. Странная такая девушка, Савина девушка. Саву ты знаешь. Это даже не дача, дом в посёлке. И я вышла во двор. Там солнце такое и пахнет листьями такими, знаешь, Уставшими вставила Маша. Лиза посмотрела на неё и продолжила: "Я вдруг поймала себя на том, что оглянулась, нет ли кого вокруг. А потом думаю: а что такого стыдного, что я оглядываюсь? Может, сливы чужие, нет свои, хозяйские, они только рады, сами не едят. Потом думаю: как действительно странно, что сливы растут на дереве, что я их ем с дерева". И мне так хорошо, что вообще плевать на всё. А всё-таки странно, что я их не в магазине купила. И я поняла в очередной раз, что в этом городе всё так. Всё надо в магазине покупать, причём в правильном. И поняла, что надо сваливать отсюда. Я понимаю, о чём ты говоришь, но это, знаешь, попахивает паранойей. А здесь у всех паранойя. Этой ночью Маше снилось как она собирала из дерева спелые сливы и бросала в рот, можно сказать, жадно их поедала. Сливы были вкусные, родные, подмосковные. Они были мельче покупных и кислее, но у них был странный особенный привкус, которого у рыночных, больших, красивых не было. На верхних ветках их было больше, и они были лучше. Солнце просвечивало сквозь крону высокой сливы. Маша так и не рассказала Лизе о том, что её больше всего мучило. Она до сих пор не могла забыть предательство Швейкина, мелкой, мелочной мести, непонятно за что. Лиза бы спросила, почему она не дала ему пощёчину, действительно, почему? Тогда бы она просто расписалась под этим, а там ларик. Ну, и что, собственно? Незаметно приблизилась дата Лизинова отъезда. Конец лета, о котором она говорила, продолжался последнюю неделю, сводя всех с ума красками и ощущением необратимости. Погода установилась, кажется, надолго, и до середины сентября делать ничего будет невозможно. В первые выходные сентября день города. На этот раз Маша не поленилась уехать в субботу из дома на полдня не больше. Вечером надо будет провожать Лизу. Как она неудобно улетает утром ранним, но до этого ещё сутки. Впервые за долгое время момент абсолютной радости, чистой и одинокой. В электричке Маша долго не надоедало смотреть в окно. Потом, подумав, она купила у разносчика православный календарь на следующий год и принялась читать. Ещё через 5 минут отложила его, наткнувшись на завалявшуюся в рюкзаке книжку. Грязное Подмосковье укутано туманом. В городе тучи разогнали по случаю праздника, и они все оказались здесь. Никто из моих друзей не знает, как разгоняют тучи. Подумала Маша: "И я не знаю. Так просто любить свою страну, когда ничего не видно. Всё сливается в голубоватую манную кашу. Иногда из тумана высунется собачий хвост, иногда еловая лапа над раздолбанным асфальтом. Она уже идёт пешком, в руке мешок яблок, но она их не ест, хочет довести до гостей". Она идёт по асфальтовой дорожке уже гораздо дольше, чем нужно. Поворот должен быть уже давно, но дорога продолжается, по обе стороны лес. Пока можно просто шагать и удивляться, как от густого влажного воздуха кружится голова. Раньше на дорогах были следы копыт, теперь протекторов, думает она. Ямки ёлочкой, залитые водой или летней пылью, осевшие над дней тех луж. пока те не высохнут, чтобы пыль снова укутала кашлем проезжающего. Ямки напоминают о тёплом асфальте, каким он был, когда расплавился и превратился в след. Маша идёт, пока не обнаруживает, что посёлок кончается. Так быть не должно, но ей нравится эта безвестная дорога и незнакомые бетонки и мысли. Чему я так рада? Так хорошо, когда радость просто так. Здесь эти ёлки и бетонный забор с юбочкой. Человек, который его придумал, представлял себе, что ему кто-то так обрадуется. А вернусь и опять буду радоваться сделанной работе или любви, или удаче. А здесь ничего этого нет. Всё просто так, и ничего не меняется. И то, что она идёт сама по себе, и у неё есть простая цель, Было так прекрасно, что она начала подпрыгивать, но Маша устаёт и ловит машину обратно к станции. Водитель в раздолбанной шестёрке долго кружит в поисках несуществующего посёлка. Она, конечно же, вышла не на той станции. В конце концов, он привозит её туда, где она сошла. Маша суёт ему тысячу, разменять негде, и он берёт с неё непригодившиеся яблоками. Пора в город. Лиза сидела в маленьком кабачке. Слева от Лизы сидел Сава. Остальных Маша не знала. Кажется, студенты сидят немного пристукнутые. Ну что? Маша подвинула себе стул. Здравствуйте, обернулась к студентам. Сидим потихоньку. Я вот пью сегодня даже. Ещё бы ты не пила. Я бы тоже, если мне Сава нальёт. Он покраснел и спешно схватился за пояс кёрюмки. Чистой не было. Он смутился и чуть не опрокинув стул, вскочил навстречу официантке. Маша даже не обернулась. Она опустила локти на стол, положила на них голову. И наклоняя её, смотрела на Лизу снизу. "Едешь, значит, промурлыкала она, сливы собирать?" "Да ладно, забудь про них. Еду, потому что хочется". Сава поставил перед Машей рюмку и наполнил её. "Всем хочется, не все едут", вздохнула Маша, не поднимая головы. "Я бы с удовольствием смоталась, но чтобы вернуться потом" Какая-то история заканчивается. Ты уезжаешь, Соня вся в делах каких-то непонятных, Дуня остаётся вот странная девушка. Да у тебя все странные, выдохнула Маша и сморщилась. Кто нормальный? Ты нормальная вроде. Скажи, что же? Пилорама, понимаешь? За соседним столиком два бородача перешли на крик. Студенты съёжились. Одного из соседей Маша знала. Он писал про книжки в какой-то журнал о развлечениях. Другой был от него неотличим. Красивое слово, гремел первый. Или вот дамкрат. Река падала вниз стремительным дамкратом. Раньше был абсурд, смешно. А теперь назовут новой образностью. Тьфу. Второй уже ничего не говорил и, кажется, не слышал. Простите, пожалуйста, встал Сава. Его не заметили вовсе. Вы нам мешаете разговаривать, твёрже произнёс он, и бородач тупо на него уставился. Чегось? Придурки, присвистнула Лиза. Знаешь, кто это? Маша наклонилась ей на ухо и прошептала имя. Лиза распахнула глаза и улыбнулась. Всё равно придурки, мягко улыбнулась она. Маша взъерошила ей волосы и дёрнула за руку. Быстро, идём. Пошли, пошли. Она тащила мотавшую головой Лизу на улицу, кивнув на прощание растерянному Саве. Мы подышать, сумку взяла, Лизу кивнула. Они выбежали из подвальчика, перебежали через площадь, и на небе грохнуло и рассыпалось. Машины загудели, и всё окрасилось роскошный фиолетовый россыпью. Как красиво, пьяно всхлипнула Лиза. Они стояли задрав головы и смотрели на фейерверк. Пошли на крышу, крикнула Маша, мы успеем. Они, конечно, не успели. Долго искали нужный подъезд, телепались с дверью, тряслись, не услышат ли соседи, но в подъезде никого не было. Когда они выбрались наверх, стрелять уже давно кончили. Посидим? Подожди, я сейчас вернусь. Она с колебаниями оставила Лизу одну и проделала путь вниз, чтобы бегом заскочить в соседний магазин. Долго пришлось уламывать продавщицу. Указом правительства в день города не продавали алкоголь в стекле. "Вы как себе представляете?" безуспешно извила Маша. "Я сейчас куплю у вас бутылку за 700 рублей и пойду витрины бить". Продавщица вызвала охранника. Не положено, пробурчал тот. Маша успокоилась, вышла и курила, пока не наступила полночь. Как только цифры на телефоне обнулились, она уже смиренно взяла свою бутылку и опрометчиво бросилась обратно. Лиза успела замёрзнуть, но Маша уламывала её посидеть ещё немного и заставила позвонить оставшимся друзьям. А потом Он при всех спросил, «Тебе что, не понравилось тогда, прикинь?» Через два часа досказывала Маша. «И ты ему не дала по морде?» Маша закуталась и посмотрела наверх. По светлевшему на глазах небу медленно летел воздушный шарик в форме большой серой собаки. «Там собака на небе!» Лиза посмотрела на часы. «Ой!» Они скатились с крыши, нырнули в подъезд, оставленная бутылка с грохотом скатилась за ними. Они поймали машину и поехали за вещами. Проехали мимо кобачка. В квартале от него Сава на углу обнимался с бородачом. Маша открыла окно и высунула голову наружу. Вот сейчас здесь хорошо. Лиза копалась в кошельке и не услышала Самолет улетал в 8 утра. В Шереметьево моросил дождь. Такое впечатление, что он здесь не прекращается, пробурчала Маша. У неё испортилось настроение, хмурые строи быстро смывали эйфорию. Но в зале, где толпились влажные таксисты, её как всегда захватило чувство аэропорта. Лиза пошла выправлять билет, Маша закурила, несмотря на запреты. Они почти не разговаривали, обеим хотелось спать. Думали выпить кофе, но кафе было закрыто на санитарный час. Елиза отправилась с племяком на регистрацию. Они быстро обнялись, и Маша, постояв 10 минут, махнула ей рукой и вышла. Дождь кончился. За полем взлетал самолёт. прямо в маленький ярко-голубой промежуток между затянувшими небо серыми облаками. Она позволила себе такси и отправилась в кафе. Денег оставалось ровно на чашку кофе. По дорогам уже шелестели троллейбусы. Она не знала, сколько времени и не хотела смотреть на часы. Утро будет наступать ещё очень долго. Тело ныло, сонная официантка принесла двойной кофе на площади оранжевые куртки спешно заканчивали убирать вчерашний мусор дверь стукнула в кафе медленно вполз уставший ларик он обвёл взглядом кафе кроме маши была только жавшаяся у окна парочка и человек спавший на стойке он взъерошил волосы и вытер ладонью лицо Бармен хлопая глазами, перетирал стаканы. Ларик махнул ему рукой и хлопнул Машу по плечу. Всё гуляете? Что новенького? Он с удовольствием опустился на стул. Праздник кончился. Праздник никогда не кончается. Расскажите что-нибудь. Мне сегодня кажется, как будто мы рыбы. Всё вокруг нас на воду похоже. прозрачную, но плотную, и все медленно так. Он вдруг заинтересованно посмотрел на нее. «Ну, это потому, что вы пили». «Да нет, все вокруг, как один большой таз с водой, только бесконечный. До стенок не доплыть, и до низу тоже. Не все даже знают, что они есть. И все вокруг, вся та вода, в ней мы и живем». Иногда солнце попадает на бортик и бликует, тогда снизу видно вспышку. И больше ничего нет вокруг, то есть речь не о том, как в этом тазу паршиво и как срочно надо из него выбраться. Просто выбираться некуда, везде он, и мы в воде, в одной и той же. Всё. Можно мне воды тёплой стаканчик? Ларик милейшим образом погладил официантку И она умчалась за водой. Он отхлебнул виски. А вы знаете, кстати, что у рыб, живя они хоть в акве, хоть в тазу, память каждые 7 секунд обновляется. Маша недоверчиво посмотрела на него. Ларик расплывался в выразительной улыбке. Да, вот так. Это наши учёные доказали недавно. Слушайте, вы позавтракать не хотите? Конец книги. Ноябрь 2017 года. Звукорежиссёр Надежда Винакурова, читала Ольга Петрова.